Все мы тут собрались и живем как гости. Ни личной предприимчивости, ни привязанности. При теперешнем порядке личность крестьянина устранена от дел и забот. Мужику осталось одно – думать только о себе, чтобы как-то выжить и не заморить с голоду семью. На этом пути хороши все средства, вплоть до воровства. Ферма объединила все, кроме трудовых усилий крестьян. И оттого, думаю, все поставлено поперек свойствам человеческой личности против ее природы. Да-да, важное время переживаем, Григорьич. Я не аграрник или не почвенник, как принято козырять нынче, и никогда, наверное, не проникну в глубины души русского мужика. Но чувствую, что он проснулся, думает, ищет новых форм труда и жизни на своей земле. следовательно, рано или поздно придет к свободному и умелому землепользованию, с помощью которого накормит досыто всю Россию и утолит свой трудовой смысл. Но станет это окончательно возможным только при возвышении техники. И только так. Ну, о песенка фермы вашей спета. Слышал, что дадут вам закончить хлеборобный год, да и преобразуют в низшую агрономическую школу. — Да ну ее кляду, эту ферму! — горячо вскинулся Коптев. — Далась она вам таковская? — Тут собралась одна неработь. Выглядывает друг у друга кусок. Ты, Исаис Исович, давай о главном. — У вас такой зачин, — сказал с е м ё н и пытливо поглядел сперва на Коптеву, потом на Люстрова. — У вас, говорю, такой зачин, что вы явно приехали звать меня в Межевое, не так ли? «В точку, Сеня!» — к о п т и в стукнул по столу. «Ну, звать не звать, а около того», — согласился Люстров. «Межевское общество, Григорьич, попросило меня съездить к тебе и рассказать о тех двух силах, которые рвут мужика на части. С одной стороны старые порядки и община, а с другой — выдел из общин. У мужиков теперь полный разброд. Одни качаются, боятся крепышей, Другие, как вот сано, за полный выход. Это бедная часть. А крепкие хозяева, само собой, решить на заобщину. Им, как говорится, круговая порука на руку. Это тебе известно. Ну вот. Теперь назначен сельский сход. Он должен решить. Или, или. Но мужики в целом-то чувствуют, что крепышей им на сходе не одолеть. Те заговорят их, запутают и обманут. Людям нужно твое слово, Григорьич. и й В общем, нужен свой человек, который растолковал бы им всю правду. п К тому считаю, надо тебе ехать. Они за село нас проводили и наказали строго-настрого. Без тебя не возвращаться. Ты наш, с е м ё н напомнил Коптев. Из общества ты не отписан. Хоть как, а собирайся. Давайте, мужики, теперь за гладенькую дорожку. Опа! Поехать можно, но что при всем при этом земство, и с а й с и с о в и ч Земство? Земство раздумчиво повторил Люстров и захватил свою бородку в кулак. А сам не пойму, с е м ё н Григорьевич. Оно, по-моему, весьма неустойчивая власть, и это теперь сознают все. Земство, сколь мог я заметить, побаивается мужика и готова заигрывать с ним. Но вместе с тем не хочет обижать и п о д о т н у ю общину. Дело ясное, что чиновнику всегда по душе те порядки, которые кормят его. Ему исправно идет жалование, мужик исправно несет п о д о т н ы е тягости. Полиция неусыпно следит за нравственностью и ловко выколачивает недоимки. Все как и положено. Вот оно самое и есть, подхватил Коптев. И, пригибая пальцы, перечислил. И хочется, и колется, и мама не велит. У каждого свои выгоды. Взять тоже земство. А что ему сулят перемены? Это еще на воде вилами писано. И вообще, Григорьич, когда вся деревня в одном хомуте, управлять ее и обирать ее куда как легче. Но и держать мужика в хомуте тоже становится опасным. Ну и допусти теперь мысль, что община рассыпалась. Как оно пойдет, мужицкое дело, на своем душевном отводе? Об этом ведь и мы с тобой, как и мужик-бедняга, ничего не знаем. Не так ли? Это ты не знаешь, и с а й Сосович, а я знаю и хочу этого. Мне охота попытать свои силы без указки и опеки.